Изнанка 3. Какое блаженство! Не быть на волосок от смерти и не испытывать боль. Я с легким недоверием осмотрел руки и убедился, что они чистые, целые, без следов вплавленной в кожу футболки и скорпионьих укусов. Не исцели меня башня, в связи с получением нового уровня, я бы вряд ли выжил. Сильные ожоги имеют свойство не просто причинять дамаг в первые секунды, а приводить к летальным последствиям потом. Но особенность башни заключалась в том, что, пройдя этаж и вернувшись в изнанку, претендент как бы перерождался. И я использовал эту особенность по полной программе. Пошел в банк Понятно, почему башня так делала. Если ей нужно по разным мирам отбирать сильных, находчивых и боевых кандидатов, способных в любой ситуации достигать успеха любой ценой, то ценные кадры будут мереть на этажах, как мухи. В реальности у каждого лишь один шанс, и выживает не всегда сильнейший и умнейший. Иногда побеждает слабый и даже глупый, просто в силу обстоятельств. Я слишком сильно рисковал, и андрея вполне могла победить. И это было бы вполне справедливо, риск чреват поражением. Но если бы я погиб раз и навсегда, было ли это на руку башни? А отрицательный отбор? Нет. Приспособленцы выигрывают только за счет всей системы. Они забирают ресурсы, а передовые личности толкают всю систему вперед. Судя по всему, башня прекрасно понимала разницу и настроила правила игры так, чтобы поощрять смелые решения. Если бы я не рассчитывал на обновление тела и снятие всех негативных эффектов, в жизни бы не пошел на такой риск. Но башне было нужно, чтобы восходящие шли на риск, чтобы простые смертные становились героями. Для чего? Думаю, мы уже скоро узнаем. В любом случае, создать систему, при которой у претендентов есть мотивация прыгать выше головы и играть на грани возможного, было дальновидным решением. А вот моя бедная одежда не восстановилась. В итоге у меня были обгорелые джинсы, деформированные и обугленные черти что на ногах вместо кроссовок. Я тут же это скинул, хотя ноги они не жгли. Жар при выходе с этажа выветрился и исчез, как не бывало. Да, с одеждой в башне проблема. Надо брать с собой запаску. Вот куда я сейчас без обуви? Получен, Получен уровень, уровень 4, 4 плюс пять очков жизни, плюс одно свободное, свободное очко параметров и плюс один в наиболее активно использованной классовой, классовой характеристике – выносливость. Внимание! Получено свободное очко умений. Хитов стало целых полсотни. Пять за уровень и пять за очко выросшей выносливости. Отлично! Быть воином туповато, но удобно, особенно в начале пути. Получено достижение. Слабоумение. Двага. Два. Два. Это достижение было уже второго ранга. Система оценила риск, который я выбрал, и сложность пропрыганного пути. При использовании навсегда увеличивает удачу на плюс один, а также дает временный прилив удачи плюс четыре. Очень неплохо. Как обычно, я не стал тратить ачивку здесь и сейчас, а приберег на черный день. Ведь только использование достижения в критической ситуации спасло меня в гонке за мечом. И вот оно, главное, меч, который я так и сжимал в руке. Энергия материализовалась в награду, и теперь у меня был эпический предмет. Он выглядел просто, плавные линии, ничего лишнего, но такой стильный и так идеально лежал в руке. Пара взмахов, он шел ровно и быстро, меч явно был сбалансирован под меня. Я впился взглядом в его параметры и испытал, ну, наверное, легкий шок. Меч вершителя, ранг эпический, прочность абсолютная, урон стандартный, добивает врага, у которого осталось менее третьих хитов. И это все? Нет, свойство было крутое. На самом деле очень крутое. Обычно в играх такие добивания шли на пороге 10-15%, иначе в бою 1 на 1 и вообще ПВП превращалось в абсолютную имбу. При прочих равных всегда победит носитель этого меча, ибо снять одним ударом треть жизни невероятно круто. Но на малых уровнях эффект был весьма так себе. Я-то ожидал меча с уроном в 100, которым буду крошить противников направо-налево. Урон 100 — это как два меня одним ударом. Ради этого я отчаянно рисковал и испытал такое, что никогда не думал выдержать. При этом, имея меч такой урон, это было бы максимум фиолетовое свойство. Да, выдающееся но только на первом десятке уровней, из потенциальной тысячи. А это оружие. Чем больше я буду расти, тем круче станет этот клинок. Наверное, башня хранила баланс, и даже когда кому-то из восходящих удавалось урвать себе вещь или способность, сильно превосходящий их уровень силы, она давала нечто, что не поломает систему, а аккуратно уложится в неё. Эх, как геймдизайнер я оценил правильность награды. Но как игрок, ради плюшки, прыгнувший выше головы и почти потерявший эту голову, был разочарован. Ну, хоть и смехнулся, прочитав справку про абсолютную прочность. Оружие с ней нельзя выщербить и затупить, Уничтожить или развенчать можно, а затупить нельзя. Копай мечом могилки, сколько влезет яр. Да хоть дрова коли Ладно, продолжим распределять заработанные очки и физически чувствовать, как крутеем. Хотя в моем случае наоборот. Вкачал магический дар на минус, и он стал минус 8. Уже скоро момент истины, пан пропал. А сейчас осталось распределить очко умений, и мы готовы к следующему этажу. Конечно, можно усилить скилл меч-щит, мой основной воинский, но наверняка есть что-то получше. «Котик?» «Да, мой безбашенный друг». «Хе, сам до сих пор не верю. На меня как будто что-то нашло. Может, ты за всеми нашими разговорами внедрил мне ментальную программу самоуничтожения?» «В этой шутке была только доля шутки». «Нет», — серьезно ответил Ключник. «Мы не можем влиять на восходящих, кроме пары тонких и неоднозначных вещей». «Выбирая, как именно ответить на вопросы и подать информацию?» «Вроде того». Но мы не имеем права своим действием или бездействием привести к поражению или победе никого из героев. Наказание за это слишком сурово. Кота передернуло. Звучит так, будто вы роботы. Нет, просто высокоразвитые существа. Ладно, мистер Ключник, я позвал тебя, чтобы попросить совет. Какое умение лучше брать начинающему воину? С живучестью, силой и ловкостью у меня вроде и так в порядке. С атакой и защитой теперь тоже. Можешь что-нибудь посоветовать? Посоветовать не могу. «Лучше задай конкретные вопросы. Хочешь, расскажу о пользе алхимии?» «Вообще-то хочу, но не сейчас». «Воину нужно не только убивать, но и выживать», таинственно сказал Ключник. «Хм, я раскрыл умения. Они тоже были распределены по двенадцати мировым стихиям. Кто знает, что понадобится на следующей паре этажей? Рыбалка, плетение из лозы, соблазнение о грех. После прозрачных островков, покрытых лавой, я ожидал от башни чего угодно». «Ну, предположим, добыть огонь и развести костер я могу легко, потому что купил костровой набор. А вот не заблудиться в лесу, какое умение будет полезным в любых испытаниях? А если я возьму бег, то реально стану быстрее бегать?» «Немножко». Заманчиво. За бег отвечала выносливость и стихия Виталиса, жизненной силы. Вообще в этой стихии было много интересного. Следопыт, бестмастер и так далее. «Медик», — сказал я задумчиво. Вовсе не собирался быть целителем, но знать основы медицины для воина может быть очень полезно. Может, кот на это и намекал? Ключник, но это ведь и знания, и практика. Если я сейчас прокачаю медика, реально получу пачку знаний? Навсегда? Пока будешь жив. Тактично поправил кот, которому больше подошло бы звание тролля. А знания просто вольются в меня, как в матрице? С надеждой спросил я. Как в матрице? С удовольствием прижмурился кот качав единицу в скилл, я реально почувствовал, как осознание нисходит свыше, через астральное тело. Перед глазами замелькали картины и схемы, укладываясь в памяти. Вы знали, что у печени человека более 500 функций? 500, Карл! А мочевой пузырь, если терпеть достаточно, может раздуться до размера футбольного мяча. Вот картинка. Господи, зачем я это увидел и узнал? Помотав головой, я понял, что теперь руки знают, как правильно перетянуть рану. А еще я без проблем смогу вколоть себе укол. Это уже однозначно полезно. Ради этого я в первую очередь и брал медика. Ладно, котик, пойду дальше. Смотри, не выдохнись, любитель галопа по этажам. И тебе не хворать. Ярослав, Ярослав Соколков, Сокол. человек. человек, возраст 28, рост 178, вес 83, 83. уровень 4. Тело. Сила. 4. Выносливость. 3. Ловкость. 3. Красота. 2. Удача. 1. Разум. Интеллект. 3. Мудрость. 4. Воля. 2. Харизма. 2. Дар. Минус 8. Умение. Игродел. 6. Эрудит. 3. Плавание. 1. Бойный щит. 3. Медик. 1. Способности. Единый баланс. 1. Тактик. 1. Предвидящий. 1. Словоумие. Отвага. 2. Два. Особенности. Первотьма. Первосвет. Покров тая. 16% развить магию. Выживший. 1. Жизнь. 50. Атака. 12. Защита. 84. Мана. 0. Магия. Минус 8. Резист. 0. Инвентарь. Меч вершителя. Плюс 5 атака. Меч воина. Плюс 1 атака. Кожанка. Плюс 1 защита. защита. Кинжал. Плюс 1 уклонение. Убиг Д-20. Так вот, там Плюс два по выживанию, прорубание. Бронежилет плюс 8 защита корпуса. Шлем плюс 6 защиты головы. Костюм противоосколочный плюс 8 защита от атак. Общая защита плюс 4. Мясо 8, шкурка прыгуна. 2, аптечка лекарств, бинокль, крюк гвечёвка 15 метров. бензин пол литра 3, энергетики 4, спайдер. Редкий гриб губка, кристаллы 9, гриб губка 8, бинты, жгуты, пачи 8, костровой набор, рыболовный набор, вода пол-литра 4, еда 4. Недоступно. Арбалет снайпер, плюс 4 мощность, плюс 4 точность. Развенчины, сихира и босса.